Глава 7. Ну слава богам, уехали. С облегчением выдохнула Вельдиния, проводя взглядом исчезающую за поворотом цепочку яков. Уехали. Теперь можно спокойно пообедать и поговорить. Подтолкнула задумчиво примолкшую ученицу к двери в приют и шагнула следом, не забыв запереть засов. Первым делом скажи, чего хотел от тебя Мак? Справилась она, устроившись за столом и наполнив едой свою миску. Спрашивал, чем я лечила наследника и заметила ли что-то необычное, честно сказала Ильда. Впрочем, клятву держать разговор в тайне с неё никто не взял. Да она бы и не дала. Как можно скрывать произошедшее в доме от его хозяина или наставника? Вот то-то никак. А ты заметила? Ну ты ведь обычно такое замечать. Ты ведь тоже заметила. Между собой у знахарок было принято разговаривать на равных. А как же? Повезло Ларду в двойне. И выжил, и дар обрёл. Ну и славно. Теперь о главном. Твоя последняя операция защищена за успешно сданный экзамен на вторую ступень целительского мастерства. Поздравляю. Атестат у меня с собой, сейчас заполню и отдам. Вместе с ним ты получаешь и все права и привилегии целителей второй ступени. И потому нынешняя должность тебя уже недостойна. Ну Вилия, а как же путники и наемники, — нахмурилась Ильда. Ведь весна. Сама знаешь, сейчас начнется то лавина, то сель, то оползень или зверье оголодавшее. Знаю. И о том, что ты упорно учишься, а не спишь целыми днями, мне тоже известно. Поэтому уже озаботилась, подобрала опытную преемницу. Как только тропа станет безопаснее, она прибудет. Зверь у нее свой, волк, и надо заранее подумать, где его разместить. чтобы не сцепился с твоими питомцами, пока ты сдаёшь хозяйство. Да с этим просто, я своих в холодной половине запру, а её зверей отведём в тайную палату. Мне же недолго передавать, пока тропа очистится, я список напишу и инструкции добавлю. Так и договоримся. Теперь пора решать, чем тебе после возвращения заняться. И тут первый вопрос. Ты желаешь оставить зверей себе или продать? Себе? В этом вопросе у Ильды давно уже не было никаких вариантов. Все четыре года с того самого момента, как она прижала к груди корзинку с двумя полуслепыми крохами. Чем раньше барс обретает хозяина, тем крепче и вернее его дружба. Эта юная знахарка знала сразу. Но никто не сказал, что взамен придется отдать часть души или сердце. Главное, расстаться с умными питомцами не может ни один человек, вырастивший их из беспомощных малышей. Если, конечно, он человек, тогда место нужно особое. Они же привыкли гулять свободно. Практика посреди города увы не для них. Да у меня на такую денег не хватит, засмеялась Сильда, уже интересовавшаяся этим вопросом. Хватит на любую. Если даже наследник забудет прислать гонорар, то регент никогда не забудет. Он в этих вопросах щепетилен. Да как по мне, лишь бы снова своего следователя не прислал. нахмурилась Эльда, вспомнив злобного франта. Одинник я и сама заработаю. И мы добавим, веско сообщила Вилия. Но в какой-нибудь захолустную деревушку я тебя не отпущу. Можно поехать в большое поместье к кому-то из знатных лордов, верно служащих регенту, или приобрести практику в пригороде с хорошим домом и большим садом. В первом случае будешь жить на всём готовом и заниматься только целительством. Во втором будешь сама себе хозяйкой, но придётся заботиться о доме и участке и нанимать слуг. Хотя бы двух, иначе скоро начнёшь падать от усталости. Бальных и страждущих там больше, чем в любом поместье. И всё же я выберу свой дом, тихо сказала девушка, прекрасно понимавшая, к какому варианту подталкивает её наставница. Никто не будет спорить. Кивнула Вилия, спрятав разочарованный вздох. Я скажу своему стряпчему, чтобы приглядывался к выставленным на продажу особнякам. Большой дом мне ни к чему. Выбирать будешь сама, успокоила наставница. Не тревожься. А теперь задавай свои вопросы. Тебе ведь интересно, почему мы мчались сюда как стадо перепуганных коз. Он потерял память? Эльда глянула за окно и подлила себе в звару. И не помнит, как и откуда его украли. И было ли вообще воровство? Возможно, он сам поехал в гости. Как могло случиться, что его охрана прозевала нападение? И почему наследника не нашли сразу, пока на нём ещё были амулеты рода? Мы все задавались этими вопросами с того самого момента, как стало известно о его исчезновении. Ведь Дарвол не вертопрах и не легкомысленный подросток, да и дядя стережёт его бдительнее, чем курица цеплят. В тот день наследник поехал на открытие новой школы для сирот. Разумеется, его сторожили, как обычно, но вокруг суетилась толпа дам из благотворительного общества. Примчались и вездесущие претендентки на его корону, и просто ушлые просители, которые надеются хоть что-то урвать под шумок. Публика была нарядной и шумной, лишь некоторые меценаты прятали лица под амулетами отвода, но приглашения у всех были подлинные. «Мне пришлось присутствовать на подобных вечерах, и потому я представляю, как все произошло». Просительницы и просто какетки окружили наследника кольцом, и каждая старалась увести его в сторонку, чтобы поговорить наедине. Дарвел не очень поддавался, но всегда есть знатные леди отказать которым невозможно. И потому наследник несколько раз исчезал из виду охраны. Но они следили за его передвижениями с помощью амулетов и не особенно волновались, тем более он всегда вскоре возвращался. Но когда гостей пригласили отведать угощение, И распахнули дверь в зал, где позже сиротки будут учиться танцам и пению. Дарвело в толпе не оказалось. Охрана была спокойна. Судя по амулету, их хозяин находился в одной из классных комнат. Они выставили возле дверей караульного и принялись ждать, но он задерживался. Бравые воины начали тревожиться, но врываться в кабинет не решились. Наследник открыто избегает внимания невест, а регент мечтает увидеть его в короне. и если они спугнут парочку или испортят свидание, то Лэрд Вандерт устроит незабываемую выволочку. «Амулеты нашли в том классе?» – догадалась Ильда. «Да, в дубовом шкафу, запертым на сложный замок. Стражи едва с ума не сошли от ужаса, когда его ломали. Думали, увидят внутри бездыханное тело хозяина. Затем началось светопредставление. Школу оцепили, гостей развели по кабинетам и чуланам, Примчались все герцевские сыщики и сам регент. Пока Файзес допрашивал всех подряд, тайный сыск взял след. Под окном кабинета обнаружились отпечатки лошадиных копыт, отчётливо видные на свежем снегу. Но сыск скорее постигла неудача. Следы вывели на оживлённую улицу и затерялись среди сотен подобных. А к закату снегопад усилился, переходя в метель. Она помолчала, явно припоминая пережитое волнение и хмуря брови. Затем огорченно вздохнула. Но это еще не все. В ту же ночь сгорел постоялый двор Горный Орел. «А Ларт-Ревиз!» — ахнула Ильда. «А повар? Половые?» Чудом, но выжили. Успели укрыться в погребе. Там у него тоже приготовлено на всякий случай убежище. «Значит, они могут рассказать, кто это сделал?» — затаило дыхание Ильда. «Могут, но и сами ничего не видели». Проезжающих было четверо, двое мужчин и две женщины. Женщины были в мужских костюмах и меховых плащах, но лица под густой вуалью. Мужчины оба рослые, похожие на охрану, с кустистыми бровями, усами и бородами. «Замаскировались», — кивнула ученица. «Да». Они приехали глубокой ночью, взяли комнату на нижнем этаже, заказали ужин и собирались сразу после еды продолжить путь. Куда и откуда едут, говорить не стали. И даже запретили снять груз с яков, но велели дать им воды и корма. Кирас отправился под навес, где стояли животные, насыпал корм и, выяснив, что гружён только один як, решил дать ему добавки. Когда он протискивался мимо тюка, случайно задел его рукой, а вернувшись домой, обнаружил, что вся ладонь в крови. Вот и клютики, а задача нахмурилась Ильда. Значит, они везли его в южные пределы. И как только прошли по такой пурге, не знаю, но смогли. Кира шепнула своим открытию хозяйну, и тот понял, что дело плохо. Раз неожиданные путники везут труп, значит, это преступники, а им не свойственно оставлять со спиной свидетелей. Трэвис послал Кире со во двор отвязать Яков и велел остальным работникам спускаться в убежище. А когда вернулся помощник, они и сами спрятались. Люк в подвале у него сделан очень хитро, прямо под стойкой. Всего и нужно сделать один шаг. Но крышку они не закрывали до последнего, прислушивались в надежде, что пронесёт. Не повезло. Вскоре их подозрения подтвердились. Покинув дом, гости бросили внутрь склянку с магическим огнём. Трэвис заперся с помощниками в убежище, благодаря себя за предусмотрительность. На подобный случай, чтобы не задохнуться от дыма, он велел строителям поставить там плотные двойные двери и сделать из убежища тайное оконце, ведущее на неприступный склон. Они его приоткрыли и притаились, ожидая, пока негодяи уедут. Но вдруг услыхали душераздирающий рёв яка. Так животные кричат только от смертельной боли. Хоть примерно, во сколько это было, насторожила сильда. По словам Тревиза, примерно часа через четыре после полуночи. Часов в убежище нет, а определять время, как мы, он не умеет. Именно в этот момент мои барсы подняли тревогу. Задумчиво пробормотала девушка, наконец-то выяснив, что именно заставила чутких зверей рваться на помощь. Рев яка попавшего в беду. Возможно, он угодил в темноте ногой в расселину или не удержался на скользкой тропе и упал на скалы, но не слишком глубоко. Тогда его утащило бы потоком к югу, и барсы никогда не смогли бы найти и достать тело наследника. Скорее всего, это случилось где-то в Домском ущелье. Только оттуда рев животного мог достичь приюта. Следовательно, пострадавший як принадлежал кому-то из жителей долины. Эти животные всегда возвращаются к хозяевам. И несчастное животное, почуяв себя свободным, направилось не на юг, к побережью, куда стремились увести дара похитители. а назад, в Северную долину. «В таком случае напрасно Файзес ищет виновных в нашей долине», презрительно усмехнула Сильда. Ведь, услыхав рев животного, палачи сразу поняли, что догонять его бесполезно. Найти в темноте рухнувшее со склона или моста животное не сумеет даже маг. Такое под силу только снежным барсом. И я тоже сразу так подумала, как только мне сказали, что получен сигнал с этой странной перевала. Наследник мог быть только тут, поэтому мы сразу отправились в путь. Наверное, вам трудно пришлось пробираться по льду, сочувственно глянула знахарка и опешила, увидев лукавую улыбку на губах наставницы. Тревис послал тревожный зов почти на 2 дня раньше, чем Дарвол, но его послание ушло в столицу королевства к командиру полка королевских егерей, отвечающих за поддержание правопорядка. И тот сразу направил к Тревизу отряд. Они кого-то поймали? Нет. К сожалению, пока не добрались до Корсина, прошло уже полсуток. И этого времени похитителям, если им повезло не заплутать и не свалиться в пропасть, вполне хватило, чтобы добраться до южного бора и свернуть на любую тропу. У них метели не было, зато с утра опустился туман. "Весёт же мясавцем", ругнула Сильда. "До пары", уверенно заявила старшая сестра гильдии. "А теперь слушай пролёт. Добравшись до Тревиза, Егеря отправили Вандерту послание, что орёл сгорел. Реген сразу сделал выводы и направил туда своих воинов, предав им на помощь мага с учеником и отряд наёмников. Они и пробили тропу до бывшего постоялого двора. Маги растопили лёд, а наёмники привезли песок. Но к Тебе наёмники не зашли намеренно, не хотели открывать своего секрета. Поэтому ехали мы спокойно. Теперь дорога расчищена до самого орла. Его, кстати, собираются восстановить за счёт герцовской казны. А пока Егеря ищут погибшее животное. Возможно, по его упряжи можно будет выяснить, кто его купил. Виля призадумалась девушка. Ну раз мои звери нашли Лерда, значит теперь они легко найдут это место. Давай я схожу туда, пока не стемнело. Я с тобой. Точчас поднялась с места наставницы и Эльда лишь теперь с огорчением осознала, к чему та завела этот разговор. желала подтолкнуть ученицу именно к этому решению, предложить помощь в поисках несчастного яка. Могла бы сказать прямо, торопливо собираясь в вылазку, огорчённо думала Ильда. Но разумом понимала, что обижаться зря. В гильдии очень деликатное и чётко разграниченное отношение к сёстрам по ремеслу. Пока она была ученицей, лейда Вельдиния имела право указывать ей, как поступить, но уже знахарки первой ступени могла лишь советовать. Но ну, а теперь, когда она получила возжелаенную вторую ступень, ей могут лишь ненавязчиво намекнуть, и никто не обидится, если она пожелает этих намёков не понять или не услышать. Они вышли из приюта через четверть часа, облачённые в отрежжённые так словно собирались путешествовать дня 3, не меньше. Под удобные дорожные костюмы из тонкой кожи знахарки натянули длинные мягкие ритузы из беличьего меха и такую же рубашку Причём надеты это мехом внутрь, а сверху длинный меховой капюшон, стянутый на талии кожаным ремнём. Хотя за окнами ещё светило солнце, а возле приюта понемногу таял лёд, это обманчивое впечатление останется с путницами лишь до выхода на большую тропу. После на них сразу накинется ледяной сквозняк, непрестанно свистящий вдоль ущелья. Мегом отощет в одежде даже малейшее отверстие и проникнет в них, унося драгоценное тепло. На ремне у каждой висели кошельки с зельями, чехлы с ножами и маленькими топориками, и мотки лёгкой и крепкой волостяной верёвки. Через плечо сумка с тонким и почти невесомым спальным мешком, заговорённым от холода, огня и диких зверей. И, конечно, самое необходимое Сушёное мясо, ореховые галеты и фляжка с горячим целебным отваром. Лиса и горы не прощают безпечности и самоуверенности. Отправляясь в путь, никогда нельзя точно знать, как долг и просто накажется. Не зря в горах говорят: выходя на час, бери еды на 3 дня. На выходе из расщелины Ильду ждал первый сюрприз. Под прикрытием огромного осколка скалы стоял небольшой на одного Но добротный походный шатёр. И рядом, у неспешно тлевших углей маленького костерка, сидел отлично знакомый ей не молодой наёмник. Вашак? изумилась девушка. А Лертау бы навещал прислать вас столько завтра? Ну да, спокойно согласился тот. Завтра перейдём в приют, а вечерком я прибегу горячего похлебать. Не откажешь? Я вообще против того, чтобы вы сидели тут на льду, нахмурилась Сильда. А мне потом придётся прострелы вам лечить. Если нужно караулить проход, можно послать зверей. Им только в радость. Она указала на следовавших за ней барсов. Не ругай его, остановила ученицу Вилия. Он не сам это решил. Это прикаста Убана. Их глава не желает, чтобы кто-то любопытный случайно нашёл приют. Точно так, закивал наёмник и указал на привязанных неподалёку животных. А вы не ходите пешком, возьмите яков. Как же наследник! Выезжая из расщелины на дорогу, вспомнила Эльда и резко остановила Яка, потрясённая увиденным. Во льду явно магией была проделана надёжная тропа глубиной не менее локтя. Лишь в тех местах, где круппу сдуло ветром и слой льда был тонкок, края прохода были не выше ладони. Зато дно там устилал крупный песок. С наследником поговорит Анвес. «Никто не заинтересован в том, чтобы до подданных дошли все подробности этого преступления», ответила на ее вопрос Виллия и словно только теперь заметила изумление спутницы. «Да, именно так теперь выглядит тропа от поселка до самого орла. Я же рассказывала». «Но я и представить не могла, сколько они сделали работы», ошеломленно бормотала девушка, вслед за ней сворачивая налево. «Мы два дня думали, как послать сообщение. Голубь Тревиза попал в лапы Беркуту. Там, кстати, была и твоя капсула. В ней записка Дара. Таубен решил поставить в приюте почтовую пирамидку, сообщила старшая сестра, почему-то всегда знавшая о всех планах главы наёмников. Но Дибек, к сожалению, не удастся ею воспользоваться. Они просто не успеют. Её последние слова прозвучали слегка виновато, но Ильда не обратила на это внимания, увлечённая наблюдением за барсами. Они шли вперёд уверенно. не забывая по очереди поднимать передние лапы на ледяную стенку и бдительно принюхиваясь, осматривая окрестности, словно ждали изменений в давно знакомых скалах или искали какие-то вещи, расположение которых известно лишь им. И Анна догадывалась, какие. Звери привычны ничего не оставлять. И если бы в ту ночь у неё хватило совести, она послала бы их вновь, и они послушались бы и тащили потом из последних сил тушу несчастного яка. Ильда приостановилась вдруг на ставнице и, оглянувшись, виновато попросила: "Если они его найдут, не говори никому, откуда мы ехали и зачем. Просто хотели прогулять зверей. Если пригласят на ночлег в варёл, соглашаться тоже не стоит. Там теснота и сажа, а нас ждёт в шатре проводник". Разумеется, Макдаменна согласилась со всеми её доводами и опасениями Ильда. "Я могу вообще помалкивать, представишь меня своей ученице?" «Нет, врать нельзя. Там маги и агенты тайного королевского сыска. И люди-регенты. Они нас под лупой рассмотрят, изучат и опишут. Отправят запрос в свою канцелярию и вскоре будут все про нас знать. Единственное, чего они не знают, где находится приют и кто спас Дарвала. И мы постараемся, чтобы о твоем участии в судьбе наследника никто не узнал. Ты же понимаешь, насколько мощны, хитры и наглые его похитители? Значит, сидят в надёжном месте и имеют большие возможности. А ещё такие люди обычно очень изощрены в своей мстительности. И лично у меня пока единственное объяснение подобному обращению с наследником это месть оскорблённой женщины. Но как она воспримет новость о знахарке с Пашидарвала, я даже предположить не могу. Ведь ревнивцы редко мыслят логично. «Мы, целители, вообще считаем болезненно-собственническое отношение к другим людям отклонением от нормы. Опасное отклонение, сплошь и рядом обращающееся в страшные трагедии». Она грустно усмехнулась и смолкла, и больше до самого моста не проронила ни слова.